Странное посольство. Посольство то лишение Надменный Китай никогда не отправлял в Россию посольств. Много чести для варваров. И вдруг в 1712 году Лифань Юань попросил у российских властей разрешения для проезда своей дипломатической миссии. А миссия была какая-то странная. В обстоятельств при дворе Багдыхана оказался некий Бэйсия Арабджур, племянник великого калмыцкого Тайши Аюки. И вот теперь заботливый Багдэхан якобы желает посоветоваться с Аюкой. Каким путем ему доставить племянника к дядюшке? Через Джунгарию или через Россию? Повод для посольства пустяковый, если даже не абсурдный. Но китайцы всегда были уклончивы, лукавы и себе на уме. Петр побоялся, что в случае отказа Пекин может запретить китайские караваны, и разрешил посольству проехать из Нерчинска на Волгу. Более того, губернаторам и комендантам надлежало провести послов за свой счет и со всеми почестями. В июне 1712 года посольство выехало из Пекина. Русские присоединили его к торговому каравану купца Худякова. Посольство состояло из восьми послов и двух десятков помощников. Главным был назван посол Агадай, но в реальности миссии руководил посол Тулишень. Послы были чиновниками Люфаньюаня не слишком высокого, но и не слишком низкого ранга. В августе 1712 года посольство прибыло в Селенгинск. В январе 1713 года, преодолев Байкал по льду, послы вступили в Иркутск. Китайцы были очень удивлены тем, что зимой русские реки замерзают и плыть по ним нельзя. Послы в Иркутске ждали ледохода и добрались до Тобольска лишь в августе. Везде гостей принимали с почетными караулами и пиршествами. В декабре миссию доставили в Саратов. Аюка начал готовить встречу. На самом деле, конечно, вопрос был вовсе не в каком-то там племеннике Аюки. Вопрос был в джунгарах. Для империи Цин джунгарское ханство превратилось в главную внешнеполитическую проблему. Степники отбили у китайцев несколько городов на Великом Шелковом пути, в том числе города Яркент и Кашгар, и готовились захватить священный город Лхасу. Если бы калмыки ударили джунгаром в спину со стороны казахских степей, а сами китайцы атаковали бы джунгар в лоб, скатываясь со склонов Тибета, то богдыхан мог бы уничтожить джунгарию, стереть с лица земли. И надежда на калмыков не выглядела напрасной, потому что отношения между Аюкой и джунгарским Кантайшой Цеван Рабданом давно были недружелюбными. Посольство Тулешене уехало уговариваться с калмыками на военный союз. Встреча китайских послов с Аюкой произошла в июне 1714 года. Аюка принимал послов в урочище Монтахой на Ахтубе, в ставке легендарного Хо Арлюка. Перы, охоты и переговоры растянулись на две недели. Аюка очень озаботился судьбой своего племянника и обещал крепко подумать, каким путем ему возвращаться. Про нападение на Джунгар он не сказал ни слова. Но китайцы его поняли – калмыки не будут им помогать. Это решение принимал, разумеется, не Аюка. Калмыцкое ханство было частью России, и вопросы войны и мира решал царь, а не хан. а петрова война с Джунгарией была ни к чему. Хватало войн со Швецией и Турцией. Князь Гагарин справедливо указал царю, если Джунгария погибнет, то Китай вплотную придвинется к России. Сибирские города Тюмень, Тара, Томск, Кузнецк, Красноярск окажутся пограничными, то есть в зоне досягаемости китайских войск. Джунгария – щит между Россией и Китаем. Хотя возможно, что переговоры сложились бы удачнее, но помешали церемониальные тонкости. Багдыхан Сюанье не хотел унижать себя перед царем просьбой принять послов, а царь Петр не хотел помогать Багдыхану без изъявления уважения со стороны империи Цин. Послов не пригласили в столицу, так как они сами не истребовали аудиенции, а послы не поехали в столицу самостоятельно, так как их не позвали. Однако у тулишения имелись подробнейшие инструкции от лучезарного Конси, что и как ему надо сказать царю Петру. Увы, инструкции не пригодились. Багдыхан не простит русскому царю отказа и запретит пускать в Китай ближайший русский караван. Караван 1715 18 годов. Для последующих караванов имперские чиновники сильно сократят возможности торговли. Впрочем, скоро грянут новые важные события. В 1715 году на Емыш озере с джунгарами сцепится войско подполковника Бухгольца, а в 1717 году Кантайша цеван рабдан все-таки отобьет у Китая священную Лхасу. Новые реалии вынудят империю Цин предать неудачное посольство забвению. Хотя Второе Китайское посольство приедет в Россию – только в 1731 году. Дипмиссия к Аюке оставит одно очень хорошее наследство – сочинение Тулешения «Записки путешествия послов, посланных в последние края света». Дело в том, что Тулешень не просто ехал по России, а совершал разведку. Он выяснял о стране северных варваров все, что было возможно. Он расспрашивал попутчиков и записывал сведения о горах и реках, о погоде и климате, о растениях и животных, о земледелии и ремеслах, о слободах и городах, о народах и налогах, о русской армии и русском государстве. И наблюдения Тулешения стали первой в Китае книгой о неведомой России. А под Россией Тулешень имел в виду в основном Сибирь.